Разбудил меня грубый стук в дверь. Оглядываясь, я автоматически вскочил, посмотрел в окно, было светло. На часах 11.07. Натянув джинсы, я открыл дверь. Передо мной стоял парень лет 30, которого я видел в компании Заура. «Салам алейкум!» Заур спрашивает, когда ты спустишься. «Сейчас, умоюсь и готов. Алейкум салам!» Парень без особого интереса развернулся и потопал дальше. Я спросил вслед. «А куда мне?» Фае внизу», – ответил он не очень приветливо. Я и сам знал, что фае находится внизу. Я умылся, хорошенько пропласкал рот, так как зубной пасты не было, поскольку не было и планов остаться в селе на ночь. В фойе находилось несколько незнакомых мне человек. Одна женщина, несколько сельских мужиков и у всех как на подбор мрачные выражения лиц. Впрочем, после случившегося другого от жителей села ожидать и не стоило. Полицейский, что разбудил меня, появился в конце коридора и жестом предложил мне найти любое удобное место и присесть. Я огляделся. Кушетку занимали мужчины, которые после моего появления поубавили тон, но продолжали обмениваться мнениями на аварском, поочередно склоняясь к угу собеседника. Женщина стояла в уголке и смотрела в окно на улицу. Она держала в руках белый мятый платок. Рядом с ней было три стула. Я подошел и, указав на один из них, спросил, «Можно?» «А?» Она встрепенулась, невидящим взглядом проследила за моей рукой и помотала головой. «Нет, я постою». Я решил ничего не объяснять и, взяв один из стульев, отошел чуть подальше и сел. С улицы послышался крик. Один из мужчин привстал, выглянул в окно и сказал что-то на Аварском второму. «Я понял это так. Смотри. Что-то непонятное о людях». Затем спросил. «Что им?» Опять что-то непонятное о том, зачем эти люди собрались и почему мешают работать. Думал, оставь, прозвучало в ответ. Мне стало интересно, я подошел к окну, где была женщина и выглянул. На улице стоял с десяток человек, не считая пятерых полицейских, вяло охранявших вход в гостевой дом. Из этого окна трудно было разглядеть единственную сельскую дорогу, по которой я сюда заехал, но неторопливо спускающихся людей я заметил. Один из жителей ткнул полицейского пальцем в грудь и начал что-то кричать вперемешку на русском и аварском. Тот оттолкнул его. Местные жители, будто натренированные охранники, быстренько развели их в разные стороны. «Что вам нужно?» – произнес я вслух, безрезультатно пытаясь разобрать крики. «Кто-то из жителей сказал, что тут держат виновника, которого поймали ночью», – сказала на довольно хорошем русском стоявшая рядом женщина. Я взглянул на нее... Увидел красные заплаканные глаза и сразу решил, что она родственница жертв. Кому еще так плакать? Кого-то поймали? Уточнил я. Нет? А почему они так уверены? Это село. Грустно улыбнулась она. Кто-то что-то скажет и начнется. Никто не будет ни в чем разбираться. Они просто ждут, пока полиция укажет на кого-нибудь пальцем. Понятно. Сказал я, а потом зачем-то добавил. Снег пошел. Мне показалось, что это замечание сможет слегка разрядить обстановку, ведь это... Снег. Все любят снег. Снег – это добро, детство, легкость, кока-кола и мандарины. Все, что угодно, но точно не зло. «Вы репортер?» – спросила она. Я обернулся и заметил, что она смотрит на мой фотоаппарат, лежащий на стуле. «Да». «Али о вас говорил», – пояснила она и села. По ее лицу я понял, что она не планирует ничего мне объяснять. И мне оставалось лишь догадываться, кто такой этот Али и что он про меня наговорил. Я собирался сесть на свое место, как вдруг заметил вспыхнувший взгляд женщины. Она вскочила со стула, глядя в окно. Я тоже выглянул и увидел, как два сотрудника слегка неуверенно пытаются заставить толпу освободить дорогу. Народ, которого стало заметно больше, нехотя сделал несколько шагов назад. Черная Камри а за ней и серебристая королла подъехали к самому входу и тем самым перегородили дорогу сборищу, что, естественно, никого не обрадовало. Из Камри вышли Заур и еще два человека, а из короллы – низкий седой мужичок лет 60 в черном пальто и меховой кепке, какие любили носить криминальные и политические деятели Дагестана конца 90-х. Полицейские, увидев не столько Заура, сколько того, второго, мгновенно взбодрились. Один подбежал к мужичку и согнулся почти пополам, чтобы тот дотянулся до его уха, услышал что-то и посмотрел на мужичка как-то по-новому. Тот сделал рукой непонятный извилистый жест и опять что-то сказал. Полицейский кивнул, приняв команду, и подозвал всех остальных. Заур дождался мужичка у входа, и вместе они вошли. «Заур, это не он! Заур!» – завопила сразу женщина. «Мухтарович, скажите ему, это не Али!» «Не лезь, мы во всем разберемся!» Рыкнул в ее сторону Заур, который был явно не в настроении. И потому я решил остаться в своем уголке. Надо будет позовут. Тем временем женщина не унималась. В слезах она начала взывать к мужичку. «Мухтарович, пожалуйста!» Мужик остановился, а Заур, не обращая на них внимания, пошел в конец коридора. Навстречу вышел полицейский, разбудивший меня, и коротко произнес. «Готово». На это Заур кивнул и пошел в другую сторону коридора. Туда, откуда недавно спустился я. «Заур!» — сказала она и добавила что-то на аварском. «Из-за меня! Вы же его знаете!» А Затем еще что-то непонятное и закончила словом. «Всегда!» «Успокойся, Марият. Никто никого не обвиняет. Мы зададим простые вопросы Али и другим двум. Сюда еще шесть человек привезут. Никто никого не обвиняет, да?» — повторил мужик в ожидании какой-то реакции женщины. Она еле заметно кивнула. «Это самая простая работа. Проверяют всех подозрительных». Али назвала она его по имени и спросила что-то неразборчивое на Аварском. «Так получилось. Просто...» Опять что-то невнятное, закончившееся словами. «С другими охотниками. Он же старше, он несет ответственность. Тут будет много других. Ты же знаешь, Заура». «Знаю. Он захочет отомстить». «Никто, никому не будет мстить!» – отчеканил мужик. «Ты?» – она спросила на Аварском, дает ли он слово. «Да, не волнуйся, я тут старший, все у меня под контролем». Затем попросила его успокоиться, сказав что-то неразборчивое. Она ответила утвердительно и, как мне показалось, успокоилась. «Эй!» – грубо подозвал меня молодой полицейский. Честно говоря, я видел его в третий раз, но уже возненавидел за этот дерзкий тон и неприкрытую неприязнь. Впрочем, неприкрытая неприязнь окружила меня еще вчера, когда примерно в это же время я въехал в это село. И больше не покидала. Наивный дурак, надеявшийся заполучить суперкрутой материал, который вознес бы меня в топ самых цитируемых журналистов. А? Не напрягай меня. Сядь на свое место. Полицейский ткнул пальцем в стул, где лежала камера. Долбанный Шерлок Холмс применил дедукцию и понял, какой из стульев мой. Дверь с улицы открылась, и внутрь вошел единственный человек, приветливо улыбнувшийся мне при знакомстве. Участковый Каремдин. Высокий и худощавый вчера, сегодня в дутой куртке он показался мне довольно внушительным. «Чё?» – грубо спросил его отморозок полицейский, который с виду годился ему в сыновья. Обстановка нехорошая, местных все больше. И что они хотят? Посмотреть на подозреваемых, сказал Каремдин. И услышав это, женщина покачала головой, ушла в свой угол и оттуда раздались приглушенные рыдания. Блять, едва слышно выругался полицейский. Ослы. Эй, вдруг обратился к нему усатый мужичок. Ты чё разорался? Тихо, делай свою работу. Полицейский проглотил замечание мужика и удалился в конец коридора. «Кремдин, позови мама, Подключи!» Я не понял, кого, но каких-то авторитетных людей. «Пусть успокоят народ!» Спокойно скомандовал тот же мужичок. Как я понял, речь шла о старейшинах. И это решение показалось мне охренительно умным. Хоть кто-то тут мыслит рационально. Он оглядел помещение, увидел притихших двоих на кушетке... Задал им пару вопросов, и мне стало очевидно, что это владельцы гостевого дома. «А ты кто?» – спросил он вдруг меня, и я, как ракета, взлетел со стула. «Журналист? Заур попросил помочь, пофоткать». «А, хорошо. Туда-сюда не болтай», – сказал он строго, по-отцовски. «Да», – ответил я, будто солдат на линии фронта, принявший приказ. «Можно», – сказал полицейский грубиян, указывая на конец коридора. И они вместе с мужичком ушли. Сидевшие на кушетке достали сигареты и пошли в администраторскую. А я остался в совершенно неотапливаемом фае один, если не считать женщину, которая в своем горе, кажется, мысленно была где-то не здесь. Она продолжала смотреть в окно. Зазвонил мой телефон. Это была мама. «Арсен, ну как, выехал?» «Нет, пока еще тут. Полицейские попросили кое-что для них поснимать, и я остался еще на пару часов». «Что поснимать?» «Людей. Тут у них допрос будет скоро, и надо, чтобы кто-нибудь для них пофоткал». «Вы в полицейском участке?» «Нет, там же, в гостевом доме». «Я думаю, тут нет никаких полицейских участков», — усмехнулся я. «Тут здание администрации села, чей-то старенький частный дом». Вореха, вспомнила мама свой аварский язык, что означало «будь осторожен». «Да тут ничего такого». Никаких подозреваемых. Просто, как я понял, говорить будут с неместными. Сказал я потише, чтобы женщина не услышала мои слова. Затем встал со стула и пошел подальше в коридор. Ну, хорошо. И когда домой? Надеюсь, после обеда выехать. Посмотрим. Дело интересное. Нельзя, наверное, ничего рассказывать. Но просто тут прямо кино какое-то. Все какие-то нервные. Полиция, жители, родственники. «Тут все жёстко, и я внутри всего этого». «Вореха», — повторила мама. «Сделай, что они просят, и пулей домой. Понял?» «Да, капитан». Оставь, рулях. «Прости меня, Аллах», — выдохнула она. «Тут уже по всем новостям это крутят. Ничего толком не показывают, но уже все сказали. Зверство». «Да». «Ты там внутри был?» «В доме?» «Ну так, рядом», — соврал я. Особо ничего не видел. Тут больше народ раскачивает лодку. Конечно, местные так реагируют. У них под носом. Тем более какой-то важный человек был, да? Да, вроде. Сколько там живет человек? Не знаю. Человек пятьсот, наверное. Высказала догадку мама. Наверное, поддержала ее я. Тем более, что все-всех знают. Это точно кто-то чужой. Со стороны. Приехал... «Сделал и убежал уже, наверное, давно». «Да», — сказал я без особого интереса. Все эти теории я уже прокрутил в голове сотню раз. Я просто ждал, пока эта история начнет развиваться. Как любитель детективов я рассчитывал, что должно произойти что-то такое, что придаст ей импульс. В кино обычно находят орудие убийства или появляется новая жертва, снимок, след. Правда, с другой стороны, я понимал, что это реальный мир». Реальная жизнь и Дагестан. А стало быть, это дело либо раскроется за пару дней, либо годами будет висеть в воздухе, пока народ не отпустит это, как отпускал многое другое в конце 90-х. Сотни убийств, теракты, криминальные и клановые разборки, завершавшиеся кровавыми побоищами. Многое было. Многое отпустили. Я, как человек, почти не заставший те мрачные годы, мог судить о них лишь по рассказам отца прямого участника событий. «Насчет девочки, я сбросила тебе ее номер и фото тоже». «Какой?» – спросил я, не понимая, как наш разговор так быстро переключился на мою личную жизнь. «Я же тебе говорила вчера. Девушка заканчивает юридический. Айшат. Вспомнил? Да-да, вспомнил», – сказал я. «Ее предупредили, что ты позвонишь. Фото есть симпатичное». Ее папа серьезный такой. Она, наверное, такая же. А если она мне не понравится? Вначале надо фото отправлять, чтобы я сказал да или нет. А потом уже давать номера друг друга. А сейчас, получается, у меня даже нет выбора. Если не позвоню, подумают, что что-то не так. Не капризничай. Хватит уже. Миллион девушек увидел. Это то, другая еще что-то, третья низкая, четвертая губы сделала. Хватит уже. Хоть кому-нибудь дай шанс. Не все по фото делается, понял? Тоже <?iction> мне, фотограф. Протянул я, закатывая глаза. Позвони сегодня. В обед большая перемена у нее. Вы тоже, наверное, на обед пойдете. Поднимешь настроение себе. Хорошо. Не забудь. Ага. Все. Да. Арсен! Крикнула мама в трубку, когда я уже отвел телефон от уха и почти отключился. «Да? Не рассказывай ей, где ты, хорошо? Никаких убийств, полицейских и остального. Испугается сразу, подумает, что ты постоянно в такие дела лезешь». «Хорошо», — сказал я и потер лоб. «Теперь все?» «Все. Давай, золотой». «Давай», — сказал я и отключился. С целую минуту я смотрел на экран телефона. «Мамы», — подумал я, — «все о своем. Я нахожусь в центре событий» на месте, возможно, самого зверского убийства в постсоветской истории Дагестана. она мне про свадьбу. Да я, может быть, ночевал через стену с убийцами. Да тут каждый может им оказаться. Первым делом, первым делом убийство. Ну, а девушки и свадьбы потом. Легче, наверное, сразу сбагрить предполагаемую невесту. По моему опыту свиданий по договору, та, вторая сторона, тоже не особо горит желанием связать себя узами брака. Как правило. Это жесткая позиция родителей. И все, что требуется от меня, это вывести собеседницу на чистую воду. Если скажут, что в приоритете у нее учеба, саморазвитие, карьера... Отлично. Вопрос решен. Если скажут, что у нее кто-то есть, но она не может сказать об этом родителям, еще лучше. Сердце девушки занято. Как настоящий джентльмен, я не посмею претендовать на место другого парня, какой бы симпатичной она ни была. Ого. На автомате я разблокировал телефон, открыл WhatsApp и вывел на весь экран фотографию девушки, сидящей в каком-то ресторане в кругу семьи. Моя стена несогласия и сопротивления дала трещину. Пожалуй, на такой девушке я женился бы. Ну, чисто теоретически. Милая, симпатичная и, новый критерий, становящийся все более и более актуальным, натуральная. Пожалуй, я найду время с ней созвониться. Послышались? шаги по лестнице спускался заур за ним шли мои соседи первым бритый, слегка отрешенный и задумчивый затем усатый он не то чтобы улыбался но видно было что эта ситуация его не сильно волнует это скорее недоразумение которое ему хотелось бы быстренько уладить последним шел бородатый со свойственным ему мрачным выражением лица я опять вскочил со стула идем бросил в мою сторону заур Салам алейкум, сказал я. Алейкум салам. Почти синхронно ответили все три охотника. Женщина, увидев конвой, быстро направилась к нам. Али, не мешай нам, бросил холодно бородатый. Все хорошо. Она что-то сказала на аварском дрожащим голосом. Я не смог разобрать ни слова. Убери ее, рявкнул в сторону грубияна полицейского Заур и тот как-то неуверенно попытался преградить дорогу женщине, стараясь не касаться ее. Али, старший охотник, пошел дальше, опустив глаза. Мы направились в конец коридора, повернули направо и попали в еще один коридор, по обеим сторонам которого тянулись старые, с краской, двери. В конце коридора двое полицейских что-то обсуждали. Заур открыл последнюю дверь, и охотники вошли внутрь. Как мне показалось, войти должен был и я, но Заур жестом остановил меня. Сунув руку во внутренний карман, он вытащил маленькую ручную видеокамеру. «Смотри, что нашел. Умеешь пользоваться?» – спросил он. Я взглянул на эту рухлить и кивнул. «Хорошо. Потому что выехать все равно не сможешь. В десяти километрах на дорогу сошел сель, она заблокирована окончательно. В лучшем случае до вечера ты застрял в селе, если не поедешь в обход» а там самые конченые дороги республики. Останешься? Да, ответил я уверенно. Не только потому, что мне не хотелось ехать по самым конченным дорогам республики, и не только потому, что в целом Тон Заура не предполагал моего отказа, но и потому, что во мне разгорелся маленький костер. Меня ожидал ценнейший опыт, и я не имел права от него отказываться. Самый настоящий допрос. Сигареты. «Где ты был в ночь на воскресенье?» Плохой коп, хороший коп, и все в таком духе. Хоть реальность в основном меня разочаровывала, и не только сегодня, но и в целом, настроен я был решительно. «Заходи, ничего не говори, настроишь камеру, сделаешь пару фоток и выйдешь в соседнюю комнату. И так с каждым, кто войдет». «Хорошо», — ответил я, и только после этого сообразил, что, судя по его указаниям, моего участия в допросе не предполагалось. «Вот тебе ожидания и реальность». Но отказываться я не собирался. «А что?» Не дослушав меня, Заур вошел. Я следом. Это была маленькая, вроде хозяйственная комнатушка. В воздухе висела смесь человеческих запахов и вони органических отходов. Потолок был покрыт желтыми пятнами сырости. Углы комнаты украшали причудливые черные узоры грибка, поверх которых наслаивалась паутина. Из этой комнаты можно было пройти дальше в еще одну, точно такую же. Полицейские вытащили оттуда кушетку и вынесли ее в коридор. «Нам хватит места», – кивнул Заур и скомандовал мне. «Открой окно. Что за гадюшник?» Я открыл створку, которую, наверное, когда-то давно можно было назвать окном. Она чуть не развалилась. Когда я потянул на себя ручку, стекло в уголке треснуло. В первой комнате сидели Али и усатый охотник. Третий уже был в соседней. За нами вошел молодой полицейский грубиян и, выругавшись, закрыл дверь. «Что там?» – спросил его Заур. «Толпа! Кто-то что-то наболтал всем. Они думают, что мы нашли этого пидораса». Блять. коротко прокомментировал ситуацию Заур и, взглянув на меня, жестом предложил пройти в соседнюю комнату. Она была почти копией предыдущей. На полу и стенах виднелись следы мебели которую уже вынесли. И сомнений у меня не осталось. В этих двух комнатах жили люди. Видимо, заметив мой вопрошающий взгляд или скривившееся лицо, Заур решил объяснить природу витающих здесь ароматов. «Вьетнамцы живут тут, пока строят объекты». В центре комнаты стоял старый, будто украденный из сельской школы, исписанный и заляпанный жвачкой стол и стулья. На нашей... Вероятно, законопослушный. В стране было два стула. На одном из которых сидел тот самый усатый мужичок. Шапку он снял и я увидел блестящую лысину и седые волосы по бокам и на затылке. Напротив сидел третий из охотников. Он держался очень спокойно и, как мне показалось, с пониманием относился к положению, в которое попали он, его товарищи да и в целом все село. Он умиротворенно смотрел в окно, даже как-то Излишне спокойно. Теперь я мог разглядеть его со всех ракурсов. Аккуратно стриженный, бритый, сидит прямо, несмотря на отсутствие у стула спинки. Он посмотрел вверх, увидел над собой лампочку, заменявшую жившим тут вьетнамцам люстру, и недовольно хмыкнул. Заур спросил что-то на аварском, указав на камеру, а затем на меня. «Можно на русском тоже», — сказал уверенно мужчина. Его русский был не так уж плох, что меня обрадовало. Обрадовало, потому что я... Соскучился по цивилизации. Мы снимем на камеру то, что ты скажешь. Можно? Если не хочешь, просто сфоткаем тебя, а камеру направим в сторону, чтобы записать звук. В сторону. Услышав это, Заур предложил мне выполнить мою часть работы. Я автоматически спросил, есть ли у них штатив к этой камере. Заур скривил рот, может, потому что терял терпение, а может, потому что не знал, что такое штатив. Я уже понял его принцип нейминга: Все непонятное? Имела корень хуй, а остальное менялось в зависимости от степени его понимания. Он продолжил копаться в бумажках. Я огляделся, потом выглянул в соседнюю комнату и увидел там коробку из подобуви. Поставил ее на стол, а на нее камеру. Освещение было тусклым, так что я открыл диафрагму, насколько это возможно. Автофокус сразу поймал лицо охотника, и потом я повернул камеру слегка вбок. «Так?» – спросил я Заура. «Пойдет». Ответил он: Теперь фото. Фотографию я сделал быстро и уже через мгновение оказался за дверью. Грубьян стоял в углу и поглядывал иногда в телефон, иногда на нас. Двое охотников сидели на кушетке. Рядом с ними оставалось свободное место, но еще два стола были не заняты. Вначале я постеснялся сесть, но обладатель лихо закрученных усов, улыбнувшись мне, сказал: Садись, братишка, в ногах правды нет. Да. Я улыбнулся в ответ и аккуратно сел в свободный уголок. Дверь открылась, и Заур обратился ко мне. Как включить? Там красная кнопка Нажать, держать пару секунд до звука и отпустить. Дверь затворилась. Из коридора послышался голос. Мне показалось, что это опять та женщина. Можно я поговорю с ней? Обратился Олег Грубияну. Шеф будет ругаться, сказал Грубиян, мотнув головой в сторону закрытой двери. Лишних людей. Не надо было вообще впускать сюда. Мне показалось, что последнее относилось ко мне, но Али воспринял это иначе. «Это моя жена», – твердо сказал он. Его брови нахмурились, и от этого мне стало слегка не по себе. Из-за густой седой бороды Али выглядел лет на шестьдесят, но не требовалось особой наблюдательности, чтобы заметить, что он был крепко сложен. Крепко настолько, чтобы смочь зарубить Хабиба человека примерно такой же комплекции. Если бы он сейчас набросился на Грубияна, вряд ли я и Усатый сумели бы его остановить. Придушил бы в секунду. Грубиян в ответ вскинул плечи, мол, я тут при чем? И продолжил смотреть в телефон. Минут двадцать мы сидели, вслушиваясь в жужжание неудачливой мухи, застрявшей в паутине у окна. Охотники иногда едва слышно переговаривались. Наконец, дверь открылась. Бритый вышел и вошел усатый, которого назвали Султанбеком. «Посмотри, что как», – сказал Заур. Я вернулся в дальнюю комнату. Усатый не был против камеры, так что я направил ее на него и включил. Охотник даже улыбнулся, когда я его фотографировал. Можно было бы предположить, что таким образом он старается подбодрить себя или даже что его забавляет ситуация, но нет. Это была обычная добродушная улыбка. Кто бы мог подумать? Один — охотник, образованный, второй — добрый. «Откуда ты еще раз?» спросил Заур, не дождавшись, пока я выйду. «Юхарич чардахлар, произнес Султанбек со специфическим акцентом. Это было что-то очень восточное, даже тюркское. «Это теперь где?» спросил, нахмурившись Заур. «Азербайджан, Закатальский район», спокойно ответил усатый мужичок из наших, который, видимо, был каким-то высокопоставленным сотрудником. «У вас там своих волков нет, что ли?» — спросил Заур, но вопрос, похоже, был риторическим, потому что он, не дожидаясь ответа, взглянул на меня. «Все?» «Да?» — ответил я. «Иди сюда», — подозвал меня следователь и шепнул мне на ухо. «Следующего надо снимать. Лицо. Обязательно. Это подозреваемый». Закрывая дверь, я ощутил, как костер внутри меня запылал еще сильнее. Мне хотелось послушать, о чем они говорят. Я не ожидал, что все будет таким скучным. Внутри себя я требовал хлеба и зрелищ, а получал жужжание мухи и какие-то звуки, источником которых был то ли нос, то ли рот полицейского грубияна. Садясь, краем глаза я заметил, что он играет на телефоне в карты. И, видимо, все эти хмыки и шмыги, которые он издавал, были реакции на не самый лучший расклад. На этот раз прошло минут 25. Дверь открылась, и болтливый Султанбек вышел в еще более приподнятом настроении. Оставался самый интересный экземпляр. Старший из охотников. Али. Жена которого очень боялась за него, хотя я не видел для этого никаких оснований. Других подозреваемых пока не было, а Заур, вероятно, уже понял, как обращаться с камерой. И это означало, что мои услуги больше не понадобятся. Нужно было что-то предпринять. Я вспомнил, что на этого третьего камеру обязательно нужно было направить. Своих прав никто из подозреваемых не знал, так что Заур не удосужился спросить разрешения на съемку. Он заговорщически кивнул мне на камеру, и я кивнул в ответ. Али сел за стол, я быстро его сфотографировал и принялся изучать камеру. Блин. Бросил я. Что? спросил Заур. «Камера тупит. Фокус теряется». «Кто теряется?» «Фокус. Четкость, в общем. Надо повозиться в настройках». «Долго?» «Без понятия. Фокус можно делать и вручную тоже. Я могу просто следить за ним и сам иногда поправлять». Предложил я и, не дожидаясь ответа, убрал коробку, уперся локтем в стол, как будто для соревнований по армрестлингу, и направил камеру на Али. Ничего не ответив, Заур закрыл дверь, и мы начали. «Фамилия, имя, отчество, год и место рождения», произнес Заур, как будто говорил это уже тысячу раз. Али недовольно посмотрел на усатого мужичка, и тот спокойно, будто своему другу, пояснил. «Это нужно для камеры». «Дахаев Али Магомедович. Село Н». Он произнес название села, в котором мы находились. «1952 года рождения». «Опиши весь день, как он прошел, в деталях». 17 января 2014 года, включая вечер 16 января. Али взял долгую задумчивую паузу, потом сказал. «У меня сейчас не очень хорошая память. Я пью лекарства, ты знаешь». Он посмотрел на мужичка, и мне показалось, что он в этом утверждении искал поддержку. «Могу что-то забыть». «Ничего, говори все, что помнишь», – кивнул мужичок. «С позавчера вечера?» – уточнил охотник, и тот опять кивнул. Али, кажется, совсем не обращал внимания на присутствие Заура. Да и тот не пытался с ним заговорить неформально, только читал вопросы и холодно их пояснял. Можучок же был полной противоположностью. Находясь мы где-нибудь в США, я бы подумал, что это всякие детективные трюки типа «плохой коп – хороший коп», но вряд ли это был тот случай. Хотя было видно, что Али ищет понимание только в глазах мужичка. Он едва слышно постукивал грязным указательным пальцем правой руки по столу и, судя по его взгляду, гулявшему где-то по полу, либо искал способ обмануть, либо действительно очень старался вспомнить вечер шестнадцатого числа. «Мы привезли две головы и оставили у Мажида, где въезд в село», – начал он задумчиво. Как я понял, речь шла об убитых волках. «Это было где-то 9 часов вечера. Потом мы пришли сюда». Встретили кого-нибудь по дороге? Я не помню. Ответил Али, и Заур почти театрально покачал головой и усмехнулся, шмыгнув носом. Хорошо. Потом. Мы пришли сюда, и все. До утра вы не покидали хостел? Нет, ответил Али. Я заметил, как полицейские переглянулись между собой. Их явно заинтересовал этот ответ. Али, точно? Спросил мужик, и это не понравилось Зауру. Он тут же задал следующий вопрос. «Если вы живете в этом селе, зачем ночевать тут?» «Это тебя не касается», — грубо ответила Али на аварском языке. «Касается? Отвечай как есть». В таком же тоне на русском языке ответил Заур. Третий кивнул Али, вынуждая его заговорить. «Я тут больше не живу. Ты знаешь, в соседнем селе. Так что мы тут втроем ночуем». Мы утром проснулись, как обычно, и в семь часов пошли на охоту. Ночью вернулись. Никого не убили в этот раз. Закончил он. Его последнее предложение прозвучало двусмысленно и нависло над всеми находившимися в комнате. Вы были знакомы с Гамзатовым Хабибом? Ты знаешь. Подняв голос, ответил охотник. При каких обстоятельствах вы познакомились? Продолжил развивать тему Заур, чем вызвал агрессивный взгляд в свою сторону. «Мы односельчане», — ответил грубо Али. «Просто знали». И этот ответ тоже не устроил Заура. Он бросил вызывающий взгляд в сторону Али, а я в ходе этой сцены ощущал себя дураком, не понимающим ничего, так как между этими двумя явно было что-то большее, чем просто бытовой конфликт. Между ними была история. Холодная война в чистом виде. «Опиши события, произошедшие 2 июля 1990 года, и участие Хабиба в них». «Пошел ты, собака!» — крикнул Али, вскакивая за стола. «Заур!» — прикрикнул на следователя третий. «Я его не убивал! Никто из моих его не убивал! Собака!» В кабинет влетел Грубиян, чтобы оценить ситуацию. Другие охотники, вероятно, задергались, чем тоже повысили градус напряжения. Схватившись за табельное, но не вынимая его из кобуры, Грубьян указал обоим, чтобы вернулись на свои места. «Сидеть на месте! Ты думаешь, что самый умный, да? Ты ничего не сможешь доказать! Ничего!» Продолжил Али, тыча в грудь Заура пальцем. Старший полицейский попытался оттащить охранника в сторону, продолжая его успокаивать, но его никто не слышал. И только один Заур смотрел на охотника, растянув на лице звериную улыбку. «Черт! Смеешься, да? Тебе смешно! Смейся, шайтан!» «Аллах все видит! Аллах все С этими словами Али вернулся на свой стул и напоследок на аварском языке оскорбил чью-то мать, скорее всего, имея в виду Заура. «Мы же с тобой договорились!» Крикнул в его сторону третий, но Заур молча сверлил взглядом Али. «А ну, успокойся, щенок!» Эти слова были брошены уже в адрес Грубияна, стоявшего в дверном проеме. «Быстро дверь закрыл!» Грубиян взглянул на Заура, и тот едва заметно махнул рукой. Грубиян вышел. Если уж на то пошло, в этот момент все они были грубиянами. И лишь я один был дурачком. Но я бы предпочел быть, как все остальные. Лишь бы знать все, что знают они. Еще раз. Начал медленно Заур. Опиши события 2 июля 1990 года. И какое участие в них сыграл Гамзатов Хабиб. Ахмат бросил он взгляд на мужичка, старавшегося успокоиться. «Ты здесь только из-за моего уважения. Никаких договоров с убийцами не бывает. Ваша задача — сделать так, чтобы я мог спокойно выполнять свою работу. Либо помогай мне, либо не мешай. Или будем работать по уставу». «Хочешь по уставу? Какое право ты имеешь их допрашивать?» — выкрикнул получивший наконец имя Ахмат. Я пришел к выводу, что он был начальником районной полиции, обязанной обеспечивать поддержку следственной группе, которой, в свою очередь, руководил Заур. Я знал это, потому что отец много лет проработал в полиции и мечтал, чтобы я пошел по его стопам. Как я понял, опрос свидетелей, оцепление и прочую скучную черную работу доверяли местным. А всем руководил Заур и его помощник Грубиян. Начальник полиции продолжил. Ты больше ни слова у него не спросишь, пока не появится адвокат. Выходи!» Скомандовал он Али, и тот вышел из импровизированной допросной. «Я даю ему шанс!» Крикнул Заур. «Какой шанс?» «Чтобы он прямо сейчас сказал все как есть, если он не виноват. Чтобы поставил все на свои места, потому что если он хоть в чем-то виновен, ты сам знаешь, у него нет шансов. Мы в течение трех дней все найдем». «Хочешь делать официально?» Давай, но тогда все будет только хуже. Жизнь моей сестры будет испорчена окончательно. Мои два племянника потеряют отца, потому что после такого, даже если он не виновен, а каким-то образом получится доказать, что это он, его там не оставят. Загрызут в колонии в первую же ночь. Поэтому либо сейчас он скажет все как есть, либо мне придется медленно, но верно его уничтожать. Суду будет плевать на него. Ты это знаешь, Ахмат? Да, им ничего не нужно от меня, никаких доказательств. Им только нужно, чтобы я показал на него пальцем. Хочешь, я покажу. Ты попробуй, — тихо сказал Ахмат. На это Заур усмехнулся, подошел ближе и негромко произнес. Хочешь, чтобы сюда приехали наши общие знакомые, которые загонят ему трубу в задний проход? Тогда эти трое запоют обо всем, что делали и не делали. Один звонок, Ахмат, один звонок, и все будет, как я захочу. Или он ответит на все мои вопросы. Ахмат долго смотрел в лицо Зауру, выражая презрение. Потом открыл дверь и позвал Али обратно. Биттера битцони, Эти слова я расслышал четко. Честно говоря. Ты в самом деле хвост шайтана. Заур фыркнул в ответ. «Али... Вача...» Охотник вернулся и сел на свой стул. «Отвечай», — скомандовал Заур. «2 июля 1990 года меня назвали убийцей туристки Зуевой Галины Юрьевны. Она гуляла недалеко от этого села, делала фотографии. Потом услышала какой-то шум и начала бежать, кричать. Я в это время занимался охотой». Услышал крик и побежал на звук. Я увидел, что она стоит на краю. Как это сказать? Он сделал движение рукой, будто ныряя ладонью. Обрыв? Да. Я увидел ее на краю обрыва. Прибежал на помощь. Она испугалась меня, сделала несколько шагов назад и упала. Это твоя версия, уточнил Заур. А версия следствия? Али смотрел на него молча секунд десять, но эти секунды тянулись как часы. Глаза его стали влажными и красными, но он, не проронив ни слезинки, твердо сказал. «Они сказали, что я пытался ее изнасиловать. Она убежала от меня, я ее поймал и бросил туда, вниз. Она умерла, а я сел в тюрьму на 12 лет. От меня ушла твоя сестра...» си... «Тут он остановился и справился. Моя жена. Когда меня выпустили, Джама от села сказал, чтобы я тут больше не жил». Я теперь живу в другом месте и прихожу в сезон сюда охотиться на волков. Контракт. Это ты хотел, да?» Некоторое время они просто молчали. «Где твои вопросы?» С презрением спросил Ахмат. Заур помолчал еще несколько секунд, потом спросил. Каково было участие Хабиба Гамзатова в этом деле? Он первым пришел на место, откуда она упала, и арестовал меня. «Что ты чувствовал по отношению к нему?» «Тогда?» тогда и все эти годы. Он забрал у меня жизнь. Сказал, что поможет, но потом сделал по-другому. Я ненавидел каждый день. Сухо и холодно ответил Али. Ахмат покачал головой и скомандовал мне. Останови камеру. Продолжай. Еще громче скомандовал Заур. Он положил руки на стол и, подавшись вперед, тихо спросил. Хотел его убить. Сказать, что поездка моя была мрачной, ничего не сказать. Каждая минута пребывания в этом селе оказывалась мрачней предыдущей. Но если бы я должен был выбрать самый тяжелый и тревожный момент, им были эти несколько секунд ожидания ответа Али. «Хотел», — сказал он и опустил виновато глаза. И в эту секунду я понял окончательно, что он никого не убивал. Предельно честный и мужественный человек, которому совесть не позволяет соврать даже в таком положении, не мог убить Хабиба. И не мог убить девочек. «Ты зачем его толкаешь на эти ответы?» Возмутился Ахмат, но следователь не ответил. Заур полез в папку, которую все время держал в руках, вынул несколько распечатанных фотографий и аккуратно выложил на стол передали. «Я узнал свои фотографии, кроме последней. Лучше бы я ее не видел». Али сразу понял, к чему идет дело, и поэтому смотрел не на фотографии, а на Заура, с самым искренним презрением и ненавистью, какие я когда-либо видел. Заур никак не реагировал на взгляд. Он будто ощущал свое превосходство и делал все, что хотел. Не хватало лишь ехидной улыбки. «Кого-нибудь узнаешь на этих фотографиях?» — спросил Заур. Али смотрел на него несколько секунд, затем опустил глаза на стол и сразу поднял. Он медленным движением потянулся правой рукой к первой фотографии и слегка подтолкнул ее к Зауру. «Хабиб», — сказал Али. «Да. Больше никого не знаешь?» Али не ответил, и Заур продолжил. «Это его старшая дочь. Карина. Средняя дочь. Асият, И младшая дочь. Кумсият». Он ткнул пальцем в каждую из фотографий. «Можешь посмотреть внимательней. Вдруг ты видел их в тот день? Может, они...» «Говорили с кем-то на улице, когда вы возвращались домой 16 числа вечером». Заур произнес эти слова с совершенно другой интонацией. Говорилось одно, но слышалось другое. «Посмотри на них. Посмотри еще раз. Вот что ты с ними сделал». «Не смотришь? Совесть проснулась?» «Никогда в жизни их не видел». Спокойно ответил Али, и это не очень понравилось Зауру, потому что звучало как правда. Он изучал лицо подозреваемого несколько секунд, в надежде увидеть хоть что-то. Хоть какую-то, едва заметную судорогу, какие-нибудь проблески вины. Но оно оставалось спокойным. «Подумай еще раз», — предложил Заур, но в лице Али ничего не изменилось. «Может быть, неделю назад?» «Где-нибудь?» «На дороге, в центре, в магазине?» Али не реагировал. «Хорошо». Заур выдохнул, залез в папку, вытащил еще одну фотографию и положил на стол. «Объяснишь, что это?» Али посмотрел на фотографию и задумался. Я еще не успел рассмотреть ее, как увидел, что Ахмат взглянул сперва на фотографию, а потом, удивленно, на Али. Тот взял фотографию в руки, изучал несколько секунд, потом положил обратно и невозмутимо сказал. «Я не помню это. Я пью лекарство». Я увидел на фото среднюю дочь Хабиба, делающую селфи с какой-то другой девушкой. На заднем плане в паре шагов от них в камеру четко смотрел Али. Его взгляд не выражал ничего. Он был здесь будто случайным объектом. как удобно!» – усмехнулся Заур. «Ничего не помнить. Убил кого-нибудь, попил лекарство и забыл». «Это правда», – со всем упавшим голосом подтвердил Ахмат. «Пьет? Я знаю, что пьет» потому что мы нашли его лекарство и уже все подтвердили. Мы прямо сейчас хорошенько покопаемся в ваших вещах. «Ты не имеешь права!» Возмутился Ахмат, но Али был спокоен. «Мне кажется, что теперь имею», сказал Заур и самодовольно протянул еще одну мою фотографию, сделанную крупным планом. Это была область ребра Хабиба. Черная футболка пола была задрана и четко виднелась ножевое ранение. «Мы отправили это в Москву», А еще модель ножа, который пользуетесь вы трое. Вы в натуре команда. Одинаково хорошие, дорогие кизлярские ножи. Профессиональные для охоты. Минуту назад я получил сообщение. 90% что это тот самый нож. Если судить по ширине клинка, по зубчикам с тупой стороны. Их следы есть на ладони жертвы. Видимо, он схватился за клинок во время борьбы. В общем, нож, скорее всего, ваш. Но я не буду давать тебе возможность кричать, что тебя подставили, что ты невиновен. Я сделаю все правильно. Найдем орудие убийства. И если убийца думает, что помыл нож хозяйственным мылом и следов нет, то он ошибается. Все ножи у нас тут? Удивленно сказал Али. Его взгляд изменился. Если раньше он был невозмутим, то теперь он смотрел на Ахмада почти умоляющими глазами. Очень хорошо для вас, если вы не виноваты. А теперь мы все вместе пойдем смотреть, чтобы никто не сказал, что мы что-то подкинули. «Оператор, снимай все», — сказал он и вышел из допросной в соседнюю комнату, а потом в коридор. Мы все последовали за ним. В фойе нас ожидали несколько полицейских, которые окружили охотников. Ситуация начала слегка обостряться. Теперь мне не хотелось быть в центре событий, но так уж получилось, что я во всех смыслах был именно там». Мы поднялись наверх, нас нагнал грубиян и открыл дверь. Заур скомандовал, чтобы все охотники сели на диван, предупредив, чтобы никто не пытался совершать необдуманные действия. Но по лицам охотников мне показалось, что и они не совсем понимают, что происходит. Сотрудники надели перчатки, и начался обыск. Мне было велено не путаться под ногами, но стараться снимать все подряд. Чем я и занялся. Полицейские осмотрели шкафы, балкон, ванную комнату, принялись за одежду охотников. Тут. — крикнул один из сотрудников. Руками в перчатках он аккуратно держал нож. «Это мой», — сказал Султанбек. Теперь он не улыбался. «Отлично, первый есть. Нужны еще два», — отозвался Заур. «Мой тут», — спокойно сказал третий охотник и показал на вещь мешок, который как раз взял в руки Заур. Нож довольно быстро нашелся. «Мой тоже в моем мешке», — сказал Али. До этого момента он терпеливо думал о чем-то своем. Заур кивнул грубияну, и тот полез в мешок Али. Вещей там было немного, поэтому довольно скоро он сообщил. «Его тут нет? Дай сюда», — сказал Заур и бросил быстрый взгляд в сторону Али. Недолго думая, он просто вывернул вещь-мешок наизнанку и высыпал его содержимое на пол. Кроме старой одежды, фонарика, открывашки для консервов, ничего не было. Заур посмотрел на вещи и задумчиво произнес. «Интересно». «Ты его забрал?» Сразу обвинил его Али. «Как мы вошли, его никто еще не трогал», спокойно сказал Заур, и тогда Али бросил возбужденный взгляд на Грубияна. «Значит, ты! Ты туда полез первый!» «Ничего я не брал!» Возмутился Грубиян. «Стоп!» крикнул Заур, потом указал пальцем на Грубияна и скомандовал. «Стой там!» Грубиян стоял на том месте один. Никто к нему не подходил, в этом я был уверен. Заур указал Али на грубияна и сказал четко и ясно, чтобы все слышали: Иди, обшманай его. Хочешь сказать, что он украл нож? Перед всеми я говорю тебе, иди и проверь. Али уверенно встал и сделал два шага в сторону грубияна, а я старался, чтобы объектив камеры не упустил ничего. Заур! опять возмутился грубиян. «Сдай табельное», – Спокойно произнес Заур и протянул руку. Грубиян снял оружие и бросил его Зауру. «Руки в стороны!» Крубьян подчинился, и Али принялся осматривать его карманы. Ножа не было. Али бросился к своей сумке и изучил ее внимательно. Потом отбросил и просто сел на диван. «Продолжаем осмотр!» – крикнул Заур и хлопнул в ладоши, чтобы взбодрить свою команду. Четыре сотрудника зашевелились, и через несколько минут Заур подвел итог. Ножа нет. По его команде я остановил съемку и вышел в коридор. Грубьян сразу забрал у меня камеру и предложил вернуться в свой номер. Мне очень хотелось послать его нахер, но вместо этого я сказал, что иду обедать и спустился вниз».